Глава 14. Нейт. Жизнь не готовила меня к такому позору. Я понятия не имею, как отец Агата не вышвырнул меня на мороз в таком виде. С виду же суровый мужик. Будь я на его месте, в два счёта избавился бы от такого жениха для своей дочери. А он — кремень, достойно выдержал эту нелепую сцену хотя в его глазах то и дело мелькало желание оторвать нагу хвост. Ещё больше я был удивлён тем фактом, что, оказывается, я уже видел родителей Агаты раньше, но не был с ними знаком. Я знал, что они вращаются в довольно высоких кругах. Я ещё раз скептически осмотрел комнату Агаты. Простенькую, по-женски уютную. Да и в целом её небольшой дом выглядел очень скромно. Спальня и ванная с на втором этаже. На первый этаж вела узкая скрипучая лесенка, спускаясь по которой, необходимо обязательно смотреть под ноги, иначе есть риск свернуть себе шею. Маленькую прихожую с цветастыми обоями, гостиную и кухню объединяет широкий, но короткий коридор. На этом всё. Почему Агата живёт здесь, если её родители не бедствуют? Почему одевается в скромное платье и судорожно держится за работу журналистки? Всё это вызвало в моей голове вопросы, ответы на которые я пока не находил. Я до сих пор сидел на постели в подарке Агаты и задумчиво рассматривал маленькие сердечки из ткани, что валялись на полу. Пять минут назад Агата в припрыжку помчалась решать мою проблему с одеждой, и я надеялся, что она не притащит мне одно из тех самых платьев, которые я ей прислал. Я шлёпнулся спиной на кровать и провёл пятернёй по лицу. Да уж, день рождения удался. Я кое в чём солгал Агате. Воспоминаний о событиях вчерашнего вечера в моей голове было не намного больше, чем у неё. Я помню, как мы провожали подвыпившую Элизу, как целовались с Агатой у лестницы, как она, глядя на меня своим томным пьяным взглядом, спросила, нравится ли мне фея. Я игриво ответил, что да. И тогда она пообещала, что наденет крылья, если я соглашусь покатать её на санках. Это, конечно, было не совсем то предложение, которого я ждал, но в тот момент был согласен на всё, лишь бы Агата меня не прогнала. Всё. Мои воспоминания обрывались на моменте, когда я надевал на неё крылья феи, и мы звонко чокались бутылками, попивая настойку. «Не женщина, а мечта», — усмехнулся я, разглядывая светлый потолок комнаты. И загадка. Вероятно, эта мысль пролетела в моей голове ещё ночью. и судя по надписи на подарке Агаты, кто звал её замуж за правду? Я звал. Кто молодец? Я молодец. Даже пьяным понимал, что такую женщину упускать нельзя. Агата влетела в комнату через минуту. «Давай, Нейт, живо Мне в лицо полетела одежда. К моему счастью и удивлению, мужская. Я схватил серые тёплые брюки и выставил их перед собой. Вещички любовника притащила. Приинтересовался ехидно, удивляясь, откуда у неё в доме мужская одежда. Если мужскому ботинку, угодившему в мой лоб, я тогда значения не придал, то брюки и рубашка вызывали вопросы. «Это вещи Энди. Я их из мусорки забрала». Неловко улыбнулась моя загулявшая фея. «Другой мужской одежды у меня нет» ты вот если что, не переживай. Я не мыла ими пол». «Ты сейчас серьёзно, Агата?» Она сморщила курносый нос и виновато опустила глаза. Я хохотнул и поднялся на ноги. «Значит, я покупаю тебе красивые дорогие наряды? А ты мне вещи бывшего мужа из мусорки таскаешь?» Развлекался, натягивая на себя рубашку. «Могу принести купленные тобой шикарные откровенные платья». Парировала моя колючка. Выберешь там что-нибудь на свой безупречный вкус. Тащи, фея. Твой папа будет в полном восторге от такого жениха для своей дочери». Моя реплика стала победной в этом маленьком словесном противостоянии. Агата поджала свои очаровательные губки, обозвала меня идиотом и отвернулась. Я натянул на себя мужские тряпки, которые оказались мне немного тесноватые, и подошёл к зеркалу. «Красота». «Вот теперь я действительно похож на жениха», — объявил насмешливо, разглядывая свой обтянутый брюками зад. «Голубых крови правда, но твоя мать оценит». «Нейтан!» Агата от переизбытка эмоций топнула ногой. Я подобрался к ней и, приобняв за талию, повёл к лестнице. «Ладно, любовь моя, не паникуй». Я широко улыбнулся. Мне доводилось выбираться из гораздо худших передряг.